Глава 66 шестая Где мой Даркдар -дар в конце-то концов? Это его обязанность спасать невесту из лап похитителей. А он и не чешется, поразит черноокий. Зато я чешусь. Сморщилась, заметив, что не переставает ру покрасневшие запястья. Это что еще за новости? Пойдемте, провожу вас покоя, госпожа Чистейн. Поклонившись, сказала девушка, отвлекай меня от почесушек. «Спокойной ночи!» — я обнулась на Гине и Кариму, как хорошо воспитанная похищенная девица. «Но спать я точно не намерена, и не надейтесь!» Коридор, укутанный танцующими тенями от факелов на стенах, вывел нас в крыло, от которого лестница вниз вела на тот этаж, где меня поселили. «Это я помнила, но сама бы ни по чем не добралась!» Тут надо такое же поисковое заклинание навешивать, как то, что мне демирна на руку приспособил в тот день, когда привез наш замок. И я погладила запястье, которое все еще чесалось, и вспомнила забавную девушку с рожками, вышагивающую в нужном направлении. Мне бы сейчас не помешало ее указание, куда идти, и пусть было бы далеко, пошла бы куда угодно, лишь бы соединиться с моим Даргдаром. Так соскучилась. Шум заставил меня вздрогнуть. «Что там такое?» Подойдя ближе, увидела троицу змеиных принцев, сидевших на ступеньках. Притихшие, грустные, они прислушивались к скандалу, бушевавшему за тяжелой кованой дверью. «Прекрати истерить!» — бухнул мужской голос. «И не подумаю!» — возвился женский вопль. «Меня опозорили на всю империю! Как ты посмел притащить ее сюда?» Ответ мужчины я не разобрала. Мама так хотела, конечно, а вот женщина только громче стала орать. Вечная отговорка. Да все уже только Томы говорят, что водными землями правишь не ты, а твоя мамаша. Хватит, от мужского рыка даже дверь, по-моему, съежилась. Если бы не кованные петли, она ускакала бы прочь, теряя по пути шурупчики. Не смей вбивать клин между мной и матерью. Я жив лишь благодаря ей, и ты обязан ей всем. «Ничем я ей не обязана. Она все сделала, чтобы не дать тебе на мне жениться». «Может, она была права в этом?» «Ах так? Ты пожалеешь об этих словах, Цианда Многострадальная дверь распахнулась, словно ее изнутри пнул слон. Из комнаты вылетела разъяренная женщина. Я узнал ее. Это была Лимия. Увидев меня, она зашипела от злости и пули умчалась прочь. «Значит, это родители троняшек выясняли отношения». И за меня похоже. Зря. Я пентарх озерного края даже не видела еще. А нет, именно на него и смотрю похожее. Я уставилась на тяжело дышащего беловолосого нага, вышедшего в коридор. Этот гигант напоминал сгусток ярости. Вулкан на двух ногах, а не мужчина. Я даже засмотрелась, любой с красивым, хоть и искаженным злостью лицом. «Прошу прощения, госпожа Чистейн», — сухо обронил он. «Вам следовало бы находиться в своих покоях, чтобы не становиться свидетелем этого безобразного инцидента». «Вы правы, лорд Даляри», — согласилась с ним, пытаясь понять, почему меня так заворожил этот гигант, и почему запястье так чешется. в покрасневшую кожу, которая просто пульсировала, уже наливаясь алом. «У меня что, аллергия на нагов? Странно как-то». «А вы почему не в постелях?» Мужчина перевел взгляд на сыновей, и через мгновение троица юных разбойников и обезьянка с помпоном на шапочке словно растворились в воздухе. Кажется, пора и мне последовать их примеру. Я убнулась пинтарху озерного края и вернулась в отведенные мне покои, но уснуть не смогла. Зуд в руке остановился все сильнее. Мысли в голове шли сплошным потоком, поэтому шорох в дальнем углу спальни меня даже обрадовал. Хоть на что-то можно было отвлечься, и то радость. Вгляделась темноту, разбавленную лунным светом, который тек в комнату сквозь прикрытые ставни. Затрепетав, он сгустился, приобретая чертания женской фигуры. Кажется, я догадываюсь, кто решил меня навестить, и это сильно уменьшает мою радость. «Здравствуйте, Лимия!» Сев на постели, уставилась на блондинку, которая направлялась в мою сторону, покачивая бедрами. Так, чем бы в нее тяжелым запустить сучьи чего? А то ведь вряд ли она поправить одеяло на дорогой гости заглянула. Сильно в этом сомневаюсь. Как опытный боец любовного фронта, жена Пентарха во всех более-менее миловидных девушках привыкла видеть соперниц. И лучшим способом сохранения брака считает устранение проблемы на корню. Если под боком у муженька завелась посторонняя бабенка, надо с ней расправиться, безжалостно, как с пакостным прыщом на лбу. Нет конкурентки — нет беды. Можно спать спокойно. Подход, безусловно, спорный, но работает на ура, и многие жены пользуются, поэтому мне пора начинать переживать. Здравствуйте, Лионелла. Женщина пристально вгляделась в мое лицо. Лучше просто Лиона. Я поежилась и снова почесала запястье, которое никак не желало успокаиваться. — Что вы здесь делаете, Лиона? Лиме склонила голову на бок. Этот вопрос вам лучше задать госпожи Далиаре Старшей. Для меня ответ на него тоже пока что остается тайный.